Благодарность автора. Позвольте мне для порядка напомнить, что это литературный вымысел. Все персонажи, как и некоторые места издания, вымышлены. Однако мне хочется упомянуть целый ряд людей, которые помогли мне выстроить этот роман. Вот они. Петра Ростен Альмквист, врач, заведующий отделом судебно-медицинской экспертизы «Стокгольм». Кайса Эльенес заведующая судебно-генетической лабораторией Департамента судебной медицины. Дан Ларсон, писатель и журналист, Мура. Эрик Нуртгрен, добрый друг, Цюрих. Роберт Янхейм, участковый полицейский, Эльфбю. Аника Линд, начальник отдела на испытательном полигоне, Вицеле. Йоахим фон Браун, писатель и эксперт разведки. Бывший сотрудник полиции безопасности и разведки службы КСИ. Кристер Ульсен, юрист, бывший сотрудник Сепо и службы разведки. Брага Лундстрем, исследователь генеалогии и родственник. Ульрика Бюгдему, администратор прихода Норфьярден. Нильс Улов Сортелиус, лингвист-консультант Саамского собрания. Ульф Эйк Йокмок позволивши мне использовать стихотворение своего отца. Эва и Герхард Марклунд, мои родители, выросшие в Норботтоне в 1950-е годы. Томас будстрём адвокат. Анна Лестадиус Ларсон, писательница. Туве Альстердаль, писательница. Никлас Соломонсон, мой агент и сотрудник Соломонсон Эдженси. Анн Мари Скарп. Мой издатель и сотрудники издательства «Пират». И, наконец, и перво-наперво Ронни Сандель, писатель, сценарист и режиссер. В основе истории об ограблении в Калтесе лежит реальное ограбление Виа Тасси, произошедшее на строительстве гидроэлектростанции Стура «Щофалет» в 1971 году. Дан Ларсон, мой однокурсник по журналистской программе в Калликсе, один из тех журналистов, кто знает больше всего об этом случае. Его роман «Ограбление Витаси или «Не свисти при северном сиянии» Издательства «Сага Эггмунд» придал мне вдохновение и снабдил меня фактами, как и исторический подкаст «Хисториско Брод» «Исторические преступления» с участием Сары Санд. Фалет Афсултат. «Дело закрыто» Рольфа Врангерта. Фильм «Ограбление Витоси». 1971 года режиссера Улы Юхансена, а также статьи в газетах «Нордлэндска социал-демократен», «Норботтенскюререн» и прочие. Мой рассказ о поселке Мессауре и строительстве гидроэлектростанции основан на реальных событиях. Тем, кто хотел бы больше узнать о его истории, рекомендую документальный фильм Улли Хеггерса и Челя Горда «Память о Мессауре». В заключении я хочу поблагодарить вас, мои дорогие слушатели, совершившие вместе со мной путешествие в Стентреск. Свой роман я хочу закончить стихотворением Бенгта Эка, родившегося и выросшего в деревне нью впоследствии затопленной. Бреду по тропинке, тропе, что ведет меня в детство, Спускаюсь к потоку, где с берега я замечаю Лосося прыжки на порогах. Чуть дальше ворота стоят нараспашку, За ними лужок, золотистый от лютиков. А дальше пригорок, на склоне стоит наш домишка. Здесь и прошло мое детство. Дверь отворяю, вхожу, и я дома. Сноска. Стихотворный перевод Колесова.